Глава 9. Обедали дама без кавалера. Адларда, занятый письмами, остался голодным, но Донна Даламара приказала хозяину подать в номер мясной пирог, большой кувшин с битня, жареный сыр и суп в плошке, который можно выпить через край. Все это Изабо сама отнесла к письменному столу. Нашла свободный уголок. И пока ее муж шлепал на записки печати или закреплял сигнальную нить, подносила к его губам то кружку, то кусок еды. Наконец, все записки были написаны и разосланы. Дон сунул последнему посыльному монету и допил из кружки остывший битень. «Теперь будем ждать». Дядюшке я тоже отписал. Ждать, сидя в номере, дело неблагодарное улыбнулась в ответ Донна. «Предлагаю прогуляться к дому невьесов. Заодно разомнем ноги и проветрим головы». Спасенный от голодной смерти Донн не возражал. Они неспешно прогулялись по городу до ювелирной лавки и обнаружили там посторонних. Раиша ошеломленно наблюдала за тем, как незнакомые ей грузчики сваливали в телеге коробки, шкатулки, матрасы и одеяла. Девочка пронзительно закричала превратилась в печугу и принялась клевать мужчин, а те неловко от нее отмахивались именем короля адларда показал королевский герб на цепочке что здесь происходит нас наняли вывести домашние вещи ответил невысокий мужчина, который командовал грузчиками. «Вы не имеете на это права», — покачал головой Дон, с тревогой наблюдая за тем, как его жена пытается успокоить Раишу. Наследница этой стаи выжила и подала князю прошение на наследство. «У вас есть бумаги?» — скептично хмыкнул Квипс. «Тот, кто просил вывести вещи, открыл дверь своим ключом». «Бумаги есть». — заверил его Аделарда. «Вот!» — он вынул из поясного футляра все, что вручил ему перед отъездом посол. Увидев печати с княжескими гербами, грузчик увял, и его подручным пришлось заносить все обратно и даже ставить на свои места. Раишу удалось уговорить вернуть себе человеческий облик не сразу. Девочка плакала. К тому же грубые парни сломали ее любимую куклу. В общем, закончили все только к ночи. Однако птичку успокоили, помогли ей собрать книги, игрушки, памятные мелочи, пообещав, что все остальное заберут потом. Аделардо прошелся по улицам и нашел охранную контору, в которой служили мрачные неразговорчивые вороны. Заплатил за охрану особняка, и только после этого сумел увезти женщин в гостиницу. Там птичку напоили сонным зельем, и после этого Аделарда составил жалобу князю, продублировал ее послу и дядюшке. Может, это и не заставит местного правителя пошевелиться, но... Поразмыслив, Дон чмокнул жену в щеку и ушел в ночь. А утром, когда довольный, воняющим дешевым пойлом Дон щурясь пил утренний кофе, Донна с изумлением читала в газете статью о том, как неизвестный пытался хитростью ограбить сироту, чудом выжившую после гибели стаи. Известный репортер яркими красками рисовал истерику Раиши, которую видели и слышали все соседи. Лукавство неизвестного, переметнувшегося в новую стаю, и тяжесть сиротской доли. А в конце коварного вопрошал. Что же сделает князь Квибзов? Ведь по закону кража у сироты приравнивалась к убийству. «А ты коварен, муж мой!» фыркнула Донна, делая глоток обжигающего напитка. Квипзы иначе мололи зерна и добавляли в него другие пряности, так что Изабо воспринимала его как экзотику. «Я решил подтолкнуть события», — признался Аделарда. «Пришлось выпить изрядное количество самой мерзкой севухи в кабаке, где собираются писаки. Зато теперь князь не сможет умолчать, и наша птичка...» «Получит свое наследство». «Будем надеяться», — улыбнулась Донна, и, подождав, пока Донна пьет кофе, потом антипохмельный суп и заезд все холодным мясом, сказала. «На столе тебя ждут письма, доставленные ночью». Дон немедленно отправился изучать корреспонденцию, а Донна, сочтя свой долг выполненным, Сладко потянулась и взяла еще одно пирожное. Пока Раиша спит, все сладости этого завтрака — ее.